Выходя из дома, она, не раздумывая, сунула в сумку семиконечную звезду. С ней она чувствовала себя в большей безопасности. Возле входа в планетарий стоял большой макет динозавра. Около него толпились родители с маленькими детьми. Ребятня пыталась вскарабкаться на динозавра или хотя бы сфотографироваться рядом с ним. Красочная афиша сообщала, что в помещении планетария открыта выставка движущихся мулежей до исторических животных. Валентина подошла к женщине на контроле и спросила, где находится общество по изучению редких животных. Та на мгновение замялась, пристально разглядывая посетительницу, словно пытаясь понять, можно ли ей доверять. Тогда Тина показала ей листовку. Женщина кивнула и проговорила в полголоса. «Поднимитесь на второй этаж, слева будет зеленая дверь». «Что опять за тайны мадридского двора?» — подумала Тина, но промолчала и послушно направилась, куда ей велели. На втором этаже действительно нашлась неприметная зеленая дверь. Тина толкнула ее и обнаружила полутемную захламленную комнату, чем-то напоминающую школьный кабинет биологии. Вдоль стен стояли шкафы с какими-то колбами и бутылями, на открытых полках виднелись скелеты небольших животных, в большой банке Тина увидела заспиртованную змею. В дальнем углу комнаты за заваленным бумагами столом сидела пожилая женщина, в которой Тина узнала Александру Ильиничну из библиотеки. «Так это вы?» — воскликнула она удивленно. «Теперь вы здесь работаете?» «А я здесь все время работала, по совместительству», — отозвалась Александра Ильинична, откладывая какие-то папки. «Здравствуй, рада тебя видеть». «Насколько я знаю, у тебя теперь все в порядке». «Более-менее», — ответила Тина, не собираясь вдаваться в детали. «Но я многого не понимаю в этой истории и пришла сюда в надежде, что вы мне все объясните». «Ну, все не все, но кое-что постараюсь объяснить. Присаживайся, разговор у нас будет долгий». Это было давно. Взгляд Александры Ильиничны затуманился, как будто она пристально вглядывалась в свое прошлое. Вскоре после войны, когда я была еще совсем маленькой. Отец мой погиб на фронте, мама осталась одна со мной на руках. В городе было голодно, и она отправила меня на лето к родителям мужа, к моим дедушке и бабушке. Они жили в глухой деревне неподалеку от Вологды. Время было такое, сама понимаешь. Многие деревни обезлюдили, в лесах расплодилось зверье, особенно волки. Иногда они заходили даже в селения. Зато в деревне было не так голодно. все же свой огород, корова, куры. Кроме того, дед мой держал пасеку на лесной поляне в стороне от деревни. На пасеке-то и случилось то, что перевернуло всю мою жизнь. Женщина замолчала, как будто не решаясь продолжать. «Как-то раз», — снова заговорила она, — «дед с вечера ушел на пасеку, и утром не вернулся. И к вечеру его все еще не было. И бабушка заволновалась, не случилось ли с ним чего. но ну, и решила пойти проведать мужа. Меня тоже с собой взяла. Не оставлять же ребенка на ночь одного. И собачка наша с нами побежала. Жучка». К счастью, дошли на пасеку еще до темноты. Дед был жив-здоров, только очень взволнованный, чем-то напуган. Бабушка приступила к нему с расспросами. Он ей ответил что-то только в полголоса. Видно, чтобы меня не напугать. А я тогда глупой была, ничего не боялась. Меня лишь любопытство разобрало. Дед испек в костре картошки, мы поужинали и ушли в избушку чего то несколько картофелин дед оставил в зале. Стемнело вскоре, только дед с бабушкой спать не ложатся, словно чего-то ждут. Я тоже не ложусь, играю на полу с жучкой. Вдруг жучка замерла, навострила уши, шерсть у нее на загривке встала дыбом. Дед тоже насторожился, подошел к окошку. Посмотрел, в лице переменился и зовет бабушку. «Иди скорее, смотри, хозяин пришел». Бабушка тоже встала у окна, и мне любопытно стало. Поднялась на цыпочки и выглянула. В то время уже взошла луна, и на дворе было светло, как днем. И вот, никогда этого не забуду. Вижу я в этом лунном свете, как идет кто-то от леса. Идет как человек на двух ногах. Я спрашиваю, деда, это кто, медведь?» А он мне, «Нет, Санюра, это не медведь, это сам хозяин лесной». Но мне-то невдомек, мне что медведь, что хозяин, не все ли равно? Просто любопытно. А он вышел на середину поляны, и стало его хорошо видно. Он вроде человек, только очень большой и весь покрыт волосами и руки длинные, чуть не до земли. Подошел он к нашему костру, разбросал залу, нашел картошку, которую дед оставил, сгреб в охапку, к животу прижал совсем как человек и пошел снова к лесу. Смотрю, дед прямо оттаял. «Коли хозяин взял картошку, значит, у нас с ним, как говорится, мирный договор». Значит, никто из леса нас не обидит, никто нам ничего худого не сделает. Что было дальше той ночью, не помню. И больше сама я хозяина не видела, а только еще раз о нем слышала и снова от деда. У него лошадь была, вернее, конь, звали Каштаном. Красивый такой жеребец, я его очень любила. Все время просила дедушку. «Деда, позволь покормить Каштанчика». Он мне давал морковку или яблоко. Я протягивала коню. Он из моих рук брал угощение мягкими губами и хромкал. Но я отвлеклась. Короче, как-то каштан отвязался и сбежал в лес. Видно, чего-то испугался. Чего-то или кого-то. Дед, понятное дело, расстроился. Отправился его искать, пока медведь не задрал или волки не съели. Целый день искал... И к ночи не вернулся. Бабушка меня уложила спать, а сама сидела, ждала его. Я сперва заснула, а посреди ночи проснулась от какого-то шума, приоткрыла глаз. На столе горела свечка, за столом сидели дед с бабкой, и дед что-то рассказывал. Я прислушалась. Иду я мимо седьмого поля, знаешь, где черта в камень, а дальше там овраг. — Ну, тот, в который Сенька-жук по пьяному делу на лошади свалился. Слышу, из-за врага вроде как стон доносится. Я было подумал, что наш каштан туда свалился, и полез посмотреть. Спустился вниз, а там... дяд на мгновение замолк от волнения, потом продолжил, понизив голос. — Там, между корней дерева, Вроде как логово устроено из веток и сухих листьев, и в этом логове хозяйка лежит. Живот у нее огромный, и стонет она, как от сильной боли. Натурально, как баба, когда рожает. А рядом с ней и сам хозяин. Сидит на корточках, раскачивается и тоже подвывает, переживает за нее. В общем, все у них, как у людей и переживают, и даже рожают в муках. «Как же он тебя-то не заметил?» — недоверчиво спросила бабушка. «Ты же говорил, он чуткий такой, каждый шорох в лесу слышит. от того его никто и не видел». «Да видать, потому и не заметил, что очень за хозяйку свою переживал. А я, как увидел это диво, тихонько из-за врага выбрался, да дальше побрел» а уж за чертовым камнем и нашего каштанчика обнаружил. Тут, видно, дед заметил, что я не сплю, подошел, одеяло поправил и говорит. «Спи, спи, Санюра, ничего не бойся, и никому не рассказывай, что слышала, и что видела тогда на пасеке тоже не рассказывай. Люди все равно не поверят, а хозяин, он не любит, когда о нем разговаривают». «С тех пор...» продолжила Александра Ильинична. «У меня и появился интерес к этому удивительному существу. Помню, в школе на уроке биологии, когда проходили мы происхождение человека, учитель показал нам изображение неандертальца по реконструкции академика Герасимова. Я, как увидела иллюстрацию, прямо остолбенела. Ведь это он, тот самый хозяин, которого видела той ночью при свете луны на дедушкиной пасеке. Точно такая форма головы и мощные надбровные дуги и челюсти. Ясно вспомнила ту ночь, вспомнила это косматое существо возле костра и не удержалась, забыла, что мне дедушка говорил, и сказала на весь класс, что видела своими глазами этого самого неандертальца. Учитель рассердился, заявил, что не нужно выдумывать глупости, что неандертальцы вымерли много тысяч лет назад. А я еще настаивать стала, спорить, мол, видела своими глазами, видела, вот как вас сейчас. В общем, учитель меня отругал, а в классе с тех пор дразнили Сашкой-троглодиткой. После окончания школы я хотела уехать в Москву учиться на антрополога, чтобы изучать предков человека. Но время было трудное. Мама болела, и я не могла ее надолго оставить. У нас в городе был только библиотечный техникум, так что я пошла учиться на библиотекаря. Но потом познакомилась с энтузиастами, которые собирали все сведения о реликтовом гоминоиде, «снежном человеке», как у нас его называли. Эти энтузиасты использовали каждый отпуск, каждые каникулы, Ездили по местам, где чаще наблюдали снежного человека. На Кавказ, в Сибирь, на Европейский Север. Кстати, и в те места, где я жила у дедушки. Летом собирали материалы, записывали показания свидетелей, зимой проводили семинары, где докладывали результаты, сравнивали, пытались научно обосновать. Самой авторитетной специалисткой в этой области была Жанна Кофман. Она старалась выделить из всех свидетельских показаний самые достоверные, отбрасывала те, что люди или с пьяну выдумали, или чтобы внимание к себе привлечь, сравнивала разные показания, чтобы выделить в них общие черты. В этом деле самое сложное, самое непонятное — то, что существует очень много свидетелей, но нет никаких материальных доказательств существования реликтового гоминоида, Нет ни одного трупа или хотя бы скелета, не говоря уж о живом экземпляре. Поэтому так называемые серьезные ученые и слышать о нем не хотят. Мы к ним много раз приходили, рассказывали о своих наблюдениях, но они нас на смех поднимали. «Приносите, — говорили, — хоть какое-то вещественное доказательство его существования, тогда и поговорим. Почему у вас нет никаких доказательств?» И действительно, почему? И вот тут-то я и вспомнила слова своего деда о том, что хозяин очень не любит быть на виду, избегает встреч с людьми, не любит даже, когда о нем говорят, и потому не оставляет почти никаких следов. Кроме того, почти все свидетели заявляли, что он умеет неожиданно появляться и также неожиданно исчезать. А исследователи сходятся в том, что он, по всей видимости, обладает способностью к внушению наподобие гипноза, своеобразным животным магнетизмом, как это называли в XVIII и XIX веках. Некоторые люди тоже сохранили или приобрели эту способность, но у реликтового гоминоида она имеется от природы и чрезвычайно сильно развита. Тина вспомнила гипнотический поединок в библиотеке и спросила, «Вы ведь тоже обладаете таким свойством?» «Да, обладаю», — ответила Александра Ильинична, пристально взглянув на девушку. «Должно быть, та детская встреча с хозяином каким-то образом разбудила во мне эту скрытую способность, а потом я пообщалась со специалистами и развила ее. Но у реликтовых гоминоидов она гораздо сильнее. Много лет я посещала семинары по этой теме, Кстати, силами участников семинара и была подготовлена та книга. Та самая, которую ты принесла в библиотеку. Надо сказать, что со временем интерес к снежному человеку начал убывать. Да и сам гоминоид стал встречаться все реже. Наверное, их просто очень мало осталось. Или активная деятельность людей заставила их уйти дальше, в еще более труднодоступные районы. А потом... Потом мне помогла моя основная специальность. «Библиотекаря?» — удивленно переспросила Валентина. «Ну да. Разбирая фонды одной небольшой библиотеки, я нашла уникальное издание начала XIX века. Честно говоря, даже не знала, что в те времена кто-то искал или изучал нашего гоминоида. А тут обнаружила подробное описание, как в те далекие времена в Абхазии Охотники выследили и поймали живого снежного человека — алмасты, как его называют на Кавказе. Это была молодая самка, и она долго жила в имении абхазского князя. Племянник этого князя был студентом, учился в Петербургском университете. Он много времени посвятил изучению этого существа и в результате написал ту книгу. Он оставил подробное описание алмасты Но самое главное, сумел каким-то образом наладить с ним контакт. Гаминоид не умеет говорить, но он может вступать с человеком в прямой мысленный контакт. Это правда, едва слышно проговорила Валентина. Александра Ильвинишна быстро взглянула на нее, но промолчала. Видимо, решила, что Валентина сама поведает, если захочет. Она продолжила свой рассказ. Так вот. Если верить автору книги, Алмасты поведала ему, что их род очень древний, гораздо древнее нашего, человеческого. И когда-то очень давно, многие тысячи лет назад, когда гоминоиды и люди обитали рядом, на земле появились какие-то необыкновенные существа. Алмасты называла их богами и говорила, что они спустились с неба. «Инопланетяне, что ли?» — недоверчиво протянула Валентина. «Возможно», — кивнула Александра Ильинична. «Но я буду называть их так, как называла Алмасты». Эти боги познакомились и с людьми, и с гоминоидами, и гоминоиды показались богам лучше. Они были не так агрессивны, не воевали друг с другом. Люди же были жестоки. Их племена непрерывно сражались между собой и часто победители пожирали побежденных. Боги, как называла их алмасты, решили, что такие кровожадные существа не выживут, уничтожат друг друга, и будущее на планете за мирными гоминоидами. Эти не то что врагов, а даже мясо не ели. Поэтому именно им боги передали несколько своих тайн, в частности, развили их способность разговаривать мысленно и транслировать свои мысли другим. Например, гоминоиды могут внушать людям, что те их не видят, то есть фактически становятся невидимками. Потому-то так редки встречи и наблюдения. Реликтовых гоминоидов можно увидеть только если они сами этого захотят. Помимо сокровенных знаний, боги передали гоминоидам важный артефакт. Он похож на семиконечную металлическую звезду. В действительности же это что-то вроде сигнального рожка издающего неслышный обычным ухом звук, который, однако, на очень большом расстоянии слышат гоминоиды и спешат на помощь обладателю заветного артефакта. «Вот как!» — протянула Валентина, невольно прижав к себе сумку, где лежала семиконечная звезда. Александра Ильинична, казалось, не заметив этого жеста, рассказывала дальше. В этой книге автор привел несколько несложных приемов, усиливающих животный магнетизм от природы, имеющийся у людей и гоминоидов. Я использовала эти приемы и действительно приобрела гипнотическую силу. Впрочем, ты видела это в библиотеке». Александра Ильинична замолчала, лицо ее помрачнело. «Что же было дальше?» «А дальше я совершила большую ошибку» объявила о своей находке на семинаре и показала книгу коллегам. Я считала, что все участники семинара — бескорыстные, честные и порядочные люди, искренне преданные поиском гоминоида, нашего дальнего родственника. Но это оказалось не так. Среди нас нашелся человек, который решил использовать мою находку, чтобы приобрести большую власть. Власть и деньги. «Их ведь трудно разделить». «Антон Антонович», — догадалась Тина, «заведующий библиотекой имени Гутенберга». «Да, он», — кивнула Александра Ильинична. «Он решил, что найденная мной книга открывает перед ним большие возможности. Изложенная в ней позволяет развить гипнотические способности, а если найти тот артефакт, о котором в ней говорится...» то можно воспользоваться им, чтобы выйти на контакт с гоминоидом и заставить его раскрыть доверенные ему тайны. И у него нашлось много единомышленников, много беспринципных людей, готовых пожертвовать гоминоидом, чтобы прославиться и завладеть его тайнами. Но не вы. Нет, не я. Для меня важно, чтобы гоминоиды остались живы. Мне кажется, что в последнее время их стало гораздо меньше, Ведь люди проникают все дальше и дальше. Остается мало недоступных мест, где они могут безопасно существовать. И было бы преступлением отнять у них эту возможность». Александра Ильинична тяжело вздохнула. «Я представляю, как печально сейчас их участь. Последние представители древнего мира, последние, кто помнит юность нашей планеты, последние, кто помнит живых богов». Они видят, как сжимается их мир, как исчезают последние безлюдные островки. Было бы жестоко и несправедливо разрушить их и без того угасающий мир. Но Антон Антонович думал иначе. Он обманом завладел той книгой и привлек на свою сторону сильного гипнотизера — Рудольфа Ивановича. «Да, его!» Он пообещал ему эту книгу, гипнотизер загорелся желанием завладеть ей, чтобы усилить свои способности. Помимо гипнотических способностей, он обладает удивительной чувствительностью и не так давно ощутил, что тот древний артефакт, который оставили боги гоминоидом, попал в наш мир, попал в руки человека. И я тоже это почувствовала. Александра Ильинична выразительно взглянула на Тину. Та промолчала. «Я не только почувствовала присутствие артефакта в нашем мире, но поняла, у кого он находится, и послала тебе книгу о гоминоидах со скрытым в ней указанием на место встречи. Надеялась, что ты поймешь мою подсказку и придешь ко мне». Так и вышло. «Так и вышло», — повторила за ней Тина и открыла сумку. «Вот возьмите». «Вы лучше меня знаете, что с этим нужно делать». «Ты хочешь отдать это мне?» Александра Ильинична протянула руку к семиконечной звезде. «Но ведь хозяин дал это тебе. Он тебя выбрал». «Да, он выбрал меня. Я видела его, говорила с ним. Он спас мне жизнь. Но он ушел. Ушел, потому что туда, в те дикие места, попали люди». Возможно, он предчувствовал, что мне понадобится его помощь, потому и сказал мне, где отыскать талисман. Но я точно знаю, что больше его не увижу. Одного раза вполне хватит. Так что возьмите эту звезду. С ее помощью можно увидеть его. Но не мне. Александра Ильинична грустно показала на свои ноги. Тогда передайте ее тому, кто будет этого достоин. Ну вот... Тина повертела пустую чашку. На дне осталась кофейная гуща. «Хочешь, погадаю?» — оживилась Дуся. «Да нет», — Тина улыбнулась. «Думаю, что все плохое со мной уже случилось. А хорошее пусть будет приятным сюрпризом». Они сидели в той самой квартире, где Тина полтора года прожила с Виктором. В первое время ей казалось, что она и дня в ней не выдержит, но идти было некуда. А отсюда ее не гнали, потому что родственников у Виктора не было, и на жилплощадь никто не претендовал. После разговора с Александрой Ильинишной Тина заболела. Очевидно, организму надоело испытывать стресс, и он дал понять, что нужно отдохнуть, и с этой целью устроил ей ангину с высокой температурой. Звонили из полиции, требовали срочно на допрос, а она даже говорить не могла. Так что через три дня Дуся упросила начальство, чтобы ее отпустили к Тине домой. И даже пирожные принесла. Они выпили чаю, потом кофе, съели все сладости, поговорили по делу, Тина подписала протокол. И теперь они сидели друг напротив друга, как давние хорошие приятельницы, и просто болтали. «Начальство на ушах стоит», — говорила Дуся. «Еще несколько убийств в разных городах под это дело подходят». Лебедкин уж со счета сбился, замотался совсем то туда ездит, то сюда. Наш Медведкин, говорят, на повышение пойдет, а нам, может, премию дадут. В общем, Петька прав оказался, а ему никто не верил, даже я. Ну ладно, это все текучка. А ты сама как? Да как? Тина слабо улыбнулась. Отхожу помаленьку. Собрала все его вещи, заперла в спальне. Сама в другой комнате живу. На заводе, черти, что творится? Народ разбегается, фирма кругом вся в долгах. Бывший сослуживец Виктора помогает разобраться. Хороший он человек. Спасти дело, конечно, вряд ли удастся, но может хоть деньги какие-то выручить. Но все равно работу нужно искать другую. Вот закончу выставку и уволюсь. «Смотрю, настрой у тебя правильный», — одобрила Дуся жизнь продолжается все еще впереди да уж одно в этой истории хорошо усмехнулась тина как с маньяком развязалась так и тот кирилл из головы вон из головы и из сердца нет его освободилась навсегда как подумаю сразу такая легкость просто петь хочется десять лет десять лет сплошных мучений а теперь даже вспоминать о нем не хочу «Так и не знаешь, что с ним?» «И знать не хочу». «Да, мы тогда пытались его допросить, ничего не вышло». Твердит одно и то же. «Я должен ее привести. Тебя, то есть». А поскольку это не удалось, он через какое-то время вообще свихнулся. Сидит как каменный, на внешние раздражители не реагирует. «Да что ты?» — удивилась Тина. «Обычно он болтает без перерыва». Пришлось вызвать психоперевозку, забрали его. Там врачи бились-бились, поняли, что он в гипнотическом трансе, но вывести не смогли. Очень, говорят, сильный гипнотизер действовал, только он и сможет обратно твоего Кирилла в человеческий облик вернуть. Да не мой он, с досадой перебила Тина. Ну а тут как раз нашли мы того гипнотизера. По паспорту он Редькин Рудольф Иванович, только фамилию нигде не называет. Не подходит фамилия к его облику. «Это точно». «Так вот, от библиотеки он полностью отмазался. Алиби предоставил. Десять человек его в другом месте видели. Сеанс гипноза он проводил». «Вот врет-то». «Но до этого подослали к нему на сборище одного человечка», — усмехнулась Дуся, «который взял пробу той воды, что он людям наливает». «И точно ты угадала. Добавляет он туда кое-что». Не так, чтобы очень вредно, с нескольких доз человек наркоманом не станет, но все же незаконно, срок полагается. В общем, прищучили его, хоть и сопротивлялся, и орал, что он учитель и так далее. Тут я и говорю, если вы такой могущественный, помогите человеку, выведите из транса. Он и купился, так что Кирилл твой сейчас дома. В себя пришел, только не помнит, что с ним было, может, и про тебя забыл. «Дай-то бог!» — с чувством воскликнула Тина. «А на этого Рудольфа Ивановича мы отдел по борьбе с наркотиками напустили», — продолжала Дуся. «Если он и отобьется, то больше людей дурить ему не дадут». Библиотечное дело закрыли. Пострадавшая ничего не помнит, хоть и выписали ее из больницы. А в библиотеке нашли злоупотребление, так что заведующего уволили. Там теперь это... «Александра Ильинична?» — оживилась Тина. «Ты ее знаешь?» «Немножко». Дуся внимательно на нее поглядела и подумала, что все-таки эта Валентина многого не договаривает. Но в конце концов маньяка нашли и обезвредили. Это главное. Тина заранее подала заявление об увольнении, чтобы в оставшиеся две недели успеть подготовить выставку. «Валентина, а тебя там человек дожидается!» Крикнули, когда она шла из бухгалтерии: Иду. Тина распахнула дверь своего крошечного кабинетика и увидела, что за столом сидит человек. Плечи широкие, борода рыжая, растрепанная, а глаза выразительные яркие. Это вы? Он вскочил с места. Я, призналась, Валентина, я куратор вашей выставки. Она кивнула на свой стол, где были разложены пейзажи, в углу каждого была подпись В. Панич. Панечкин, длинновато получается, улыбнулся он. И снова Тину поразило, как хорошает его лицо от улыбки. Рада вас видеть, сказала она и поняла, что это так и есть. Видеть на его, а не только смотреть на ваши картины. А я вас всюду искал, заявил он серьезно, после того, как увидел вас в мастерской, дамы тех пытал, кто с гипнотизером вместе приходил. И как? напряглась Тина. Какое там? От меня отмахнулись, мол, у учителя неприятности с законом. «А зачем?» — строго спросила Тина. «Зачем вы меня искали?» «Как зачем?» — он развел руками. «Портрет ваш хочу написать. У вас такое лицо было, когда мы про снежного человека говорили». «Такое?» — Тина представила чуть сутулую фигуру из своего сна, гоминоида, которого она видела наиву в самую страшную ночь своей жизни. «Да-да, вот так!» Всеволод огляделся в поисках карандаша, бумаги, кистей, красок и тут же рассмеялся над своим порывом. «Я вас очень прошу, разрешите написать ваш портрет?» «Да ради бога!» — рассмеялась Тина. «Верю, что вы напишете очень хороший портрет, и подпись будет «Она видела снежного человека». Всеволод посмотрел в глаза удивительной девушки. Она ему так нравилась, что он даже стерпел ее легкую насмешку над своей заинтересованностью с нежным человеком. Валентина же думала, что этому мужчине она могла бы рассказать все, что случилось с ней за последние несколько дней. Он все поймет правильно. И если она в нем не ошибается, то Александре Ильинишне есть кому отдать древний талисман. Читала Вероника Райцес